Глава восемнадцатая. Иртальт. Я проснулся раньше, чем обычно, с удовольствием потянулся и посмотрел на мирно спящую жену. Во сне она была до невозможности милой. Все-таки мне невероятно повезло. Боги не любят, когда к ним обращаются и беспокоят по пустякам. Но если я когда-нибудь еще раз увижу богиню судьбы, то обязательно ее поблагодарю». «Карина!» — шепотом позвал я жену. «Радость моя!» «Да?» — заспана ответила она. «Я тебя люблю!» — довольно сказал я. «Вот так, минус одно дело. И поцелуй!» Сонно потребовала жена. Одним поцелуем дело не ограничилось. Какое-то время мы были заняты друг другом, а затем привели себя в порядок и отправились на завтрак. Портал к северным открывали сразу несколько остающихся в Викархольте магов. Я отобрал три дюжины сильнейших бойцов и взял своих ближайших соратников. Стоило выйти из портала, как стало понятно, что в боевом сопровождении не было необходимости. Северники мне подчинились. Нового наместника я не знал. Но если он пользовался поддержкой клана, то для меня этого было достаточно. — Клан Северной Звезды приветствует владыку Севера, — сказал немолодой мужчина с умным взглядом и склонил голову в знак почтения. — Я Оливорт, и был избран в качестве наместника. — Солнечного дня, Оливорд. Клан принял решение. — Да, мы хотим стать частью Единого Севера. Много ли голов полетело до момента, пока вы не пришли к соглашению, поинтересовался я?» «Ни одной, Иртальд. Мы сумели договориться и принять новые обстоятельства. Кроме того, мы уже разослали гонцов в другие кланы с рассказом о произошедшем, в котором поведали о роли Гербольта в похищениях. Мы хотим видеть южный берег в качестве союзника, а не врага». Мы согласны с тем, что природа нашего материка является достаточным испытанием и врагом сама по себе. Ни к чему воевать еще и между собой. «Что ж, это похвально», — ответил я, не до конца веря, что все пройдет так гладко. «Неужели семейка Гербольта успела настолько сильно всем насолить?» «Несмотря на произошедшее, я предоставлю вашим людям те же условия для вступления в государство Единого Севера, что и остальным. Я хочу, чтобы все кланы были равны». «Спасибо. Мы это ценим», — ответил Оливорд. «На подписание магического договора много времени не ушло, тем более, что процесс был нами уже отработан». Есть ли у тебя информация о планах и настроениях восточников? Спросил я у Оля Ворта, когда все формальности были завершены. Я знаю, что хвойники не против присоединиться, но у Гербольта был какой-то рычаг давления на них. Точно знаю, что все их последние встречи заканчивались серьезными ссорами. Пожалуй, с них и начнем. Я подозвал одного из магов и отправил его в качестве гонца к хвойным. Пусть подготовятся к моему приходу. «Иртальд, я бы хотел предложить свою дочь в качестве гостей. Я знаю, что твой младший брат Иргольд пока не женат. Пусть они присмотрятся друг к другу», — сказал Оливорд. «Что ж, не вижу причин возражать. Пусть познакомятся. Кроме того, в нашем клане есть много других холостых магов». как и в нашем. Мы будем ждать гостью с ответным визитом. Договорились, — спокойно кивнул я, все еще подозревая, что где-то кроется подвох. Никаких проблем нападений и отравленных кубков так и не случилось. Мы перешли к хвойникам как раз перед обедом. Обстановка у них мне всегда нравилась. За глаза мы всегда звали этот клан «Пьяным лесом». потому что они гнали самый крепкий и забористый геолах. Хвойные строили большие деревянные дома на сваях. Издалека они напоминали корабли. Как обычно, по весне здесь было влажно и подтоплено. Расположенный в густых аэтиловых лесах, их главный город Пейнер, стоял на сваях высотой в человеческий рост. Толеры обожали это поселение и с удовольствием лазили по обветренным деревянным столбам, поддерживающим город, и точили о них острые когти. Двухэтажный пейнерхольд был целиком деревянным. Внутри пахло древесной смолой и свежей выпечкой. В пейнере все элементы отделки были выполнены из аэтила, и местные плотники и столеры достигли в своих ремеслах невероятных высот. Самая красивая мебель Викерхольта была куплена тут. Правильно высушенная и обработанная специальными маслами древесина служила десятилетиями. Кроме того, в Пейнере знали секрет черного дерева. Одни говорили, что этот материал получают из затопленных на болотах стволов, другие болтали, что такой цвет достигается за счет обработки специальной смолой. Так или иначе, секретом черного дерева владели только здесь. Хвойники также строили легкие корабли по заказу восточников и делали бочки для Геалаха, настоявшись в которых он приобретал особенный, хвойный, северный привкус. Его, кстати, тут гнали, используя для брожения сладкую болотную ягоду, которая росла лишь в этих землях. «Иртальд, рад видеть тебя!» Поприветствовал меня Эльвольд, глава клана. Он и его ближайшие родственники уже ожидали меня в просторной комнате для переговоров, на стене которой висело изысканное деревянное панно со сценами охоты на Ирета. Не знаю, как они добились такого разнообразия красок, но цвета выглядели настоящими, а фигурки живыми за счет объемного исполнения из дерева. Надо бы и для Викархольта такое заказать. Славная работа. И я тебя, Эльвольд. «Хотелось встретиться раньше, но делу мешали известные тебе обстоятельства». «Я рад тому, что ты их устранил. Не люблю, когда мне выкручивают руки», — хмыкнул он. «Перейдем к делу. Или хочешь сначала пообедать?» «Пожалуй, сначала дело». «Ты уже знаешь условия, которые мы предложили кланам для присоединения к Единому Северу?» — спросил я. «Да, твой отец присылал гонца». «И что вы скажете?» «Многое не устраивает нас, Ирт, начиная с того, что мы должны согласиться с тем, что внутренние границы кланов останутся неизменными, и заканчивая отменой торговых пошлин для продажи товаров твоими кораблями. «Видишь ли, мы почти не торгуем вне континента!» Усмехнулся Тревольт, брат главы. «Разве вы не торгуете через восточников?» — Через наш клан никаких объемов не шло, но я всегда предполагал, что вы договорились со своим южным соседом. Искренне заинтересовался я. — Нет, Ирт, мы продавали им мебель, масла, смолы, корабли и геолах. Насколько мне известно, эти товары не покидали плато. Что касается геолаха, так я в этом полностью Ха -ха, уверен, — хохотнул Эльвольт. Наоборот, из альмендрии мы ввозили масло сладкого ореха, хотя мы готовы поставлять масло во все кланы в требуемых количествах. Недавно мы усовершенствовали технологию выжимки, теперь выход увеличился на треть. Поддержал брата Тревольд. Вы хотите, чтобы я наложил запрет на ввоз масел из альминдрии? Я сразу понял, к чему идет разговор. Да, масел и смол. «Мы готовы производить их в достаточных объемах», — кивнул глава клана. «А что не устраивает по территориям?» — вздохнул я. «Снежники прошлой осенью заняли кусок нашего леса. Мы пока не успели восстановить границы», — ответил Тревольт. «Это ваши условия присоединения к единому государству? Восстановление границы и запрет на импорт масел и смол?» — подытожил я. И «Еще одно». «Моя племенница вошла в брачный возраст. Я бы хотел отправить ее к вам для знакомства с Иргольдом», — сказал Эльвольд. «Она хорошая, разумная девушка. Возможно, неписанная красавица, но терпеливо, умна и спокойна». «Это мы можем устроить. Пусть приезжает для знакомства. Мы тоже отправим к вам одну из наших девиц», — хмыкнул я. «Кажется, мне будет чем порадовать Иргольда по возвращению». Зная отношение младшего брата к браку, можно не волноваться за то, что девицы у нас задержатся слишком надолго. Договорились, а теперь время для трапезы. В пиршественной зале уже накрыли. Угощали медвежатиной, ее здесь умели готовить. Грубоватое мясо получалось нежным и не теряло своего сладковатого привкуса. К нему подавали острую заправку из болотных трав, душистые свежие лепешки, маринованные яйца и салат из свежего лука. За беседой я сам не заметил, как пролетело время. Клан хвойных встречал и кормил щедро. В разгар веселья к столу пришли танцовщицы и в такт музыки плавно задвигались вокруг собравшихся мужчин, услаждая взор. Мне было весело. Когда мы выпили порядочно, танцовщицы стали раздеваться. В комнате вдруг стало жарко. С чего бы началась такая жара? Я не помнил. Кажется, одна из девушек танцевала у Брина на коленях. Я был практически трезв, когда встал, чтобы сказать тост. Но пол подо мной предательски закачался, и я со смехом врезался в стену. «Бывает же такое! Неужто землетрясение?» Примерно на этом моменте воспоминания обрывались.